коча к третьим успел изменить цвет. Ричард все же углядел его, скользящего между солдат, и могучим ударом вогнал клинок ему в грудь. Предсмертный вой огласил комнату. От этого звука солдаты замерли, и наступила внезапная тишина. Ричард с натугой поднял меч и отшвырнул рисвиса в сторону. Безжизненное тело соскользнуло с клинка, И пролетев по воздуху, ударилась о ножку стола. Ножка подломилась, стол накренился. Бумаги посыпались на пол. Стиснув зубы, Ричард направил клинок на человека, стоящего там, где мгновение назад был Марисвис. Остриё коснулось горла мужчины и остановилось. Слезвия на пол капала кровь. Магия рвалась наружу в жажде уничтожения, требуя и этой жертвы. Смертоносный взгляд искателя встретился со взглядом генерала Райбиха, и глаза офицера впервые разглядели того, кто стоит перед ним. Магию, плясавшую в глазах Ричарда, нельзя было спутать ни с чем. Это было все равно что взглянуть на солнце и не зажмуриться. Никто не издал ни звука. Впрочем, Ричард все равно не услышал бы никого. Он видел лишь человека, которого держал на острие своей мести. Ричард с головой окунулся в бурлящий котел магии, и возвращаться оттуда было чудовищно тяжело. Глядя в ястребиные глаза Ричарда, генерал Райбих медленно опустился на колени. Его голос заполнил звенящую тишину. Магистр Рал ведет нас. Магистр Рал наставляет нас. Магистр Рал защищает нас. В сиянии славы твоей наша сила, в милосердии твоем наше спасение, в мудрости твоей наше смирение. Вся наша жизнь служение тебе, вся наша жизнь принадлежит тебе. Это было сказано не для того, чтобы спасти свою жизнь. Это были слова уважения человека, увидевшего то, чего он увидеть не ожидал. Ричард сам не единожды повторял эти слова. Каждый день, когда в народном дворце Дхары бил колокол, все собирались на площадках для посвящения и в течение двух часов повторяли эти фразы и кланялись, стоя на коленях. Сам Ричард впервые произнес эти слова, когда увидел Даркенарала по приказу Демны. Глядя на колено преклоненного генерала, Ричард испытал отвращение и в то же время какой-то частью души огромное облегчение. Магистр Рал, прошептал Райбих. Вы спасли мне жизнь. Вы спасли жизнь всем нам. Благодарю вас. Ричард понял, что если он сейчас попытается зарубить генерала, клинок не послушается. Не послушается потому, что Ричард сердцем знал: этот человек больше не враг ему и не представляет угрозы. Меч, если только Ричард не сделает его белым, Обратившись к той стороне магии, что отражает любовь и прощение, никогда не поразит невинного. Однако магический гнев, овладевший искателем, не поддавался рассудку. Погасить его было нелегко. Наконец, огромным усилием воли, справившись с ним, Ричард убрал меч истины в ножны. Вместе с ним ушли и ярость, и магия. Всё закончилось так же быстро, как началось. Теперь схватка казалась Ричарду едва ли не сном. Мгновенная вспышка, которой уже миновала. На накренившемся столе лежал мертвый офицер. Пол был усыпан осколками стекла, бумагой и залит зловонной кровью мрислизов. Все солдаты в комнате и в коридоре стояли на коленях. Они тоже видели невероятное. остальные живы? Ричард охрип от крика ярости и говорил с трудом. Кто-нибудь еще ранен? Ответом была тишина. Раны, конечно же, были, серьезные, но не смертельные. Улик с Игоном так и не обнажили мечей. Тяжело дыша с окровавленными кулаками, они возвышались над колено преклоненными солдатами. Они были тогда в народном дворце. Их глаза уже видели это. Грач сложил крылья и разулыбался. По крайней мере, хотя бы одно существо связано со мной только узами дружбы, подумал Ричард. На полу валялись четыре мертвых марисвиза. Одного прикончил грач, троих Ричард. К счастью, твари не успели больше никого убить. Могло быть и хуже, намного хуже. Кара отбросила салбоволосы, а Абердина стряхнула с плеч осколки стекла. Райна отпустила солдата, которого крепко держала за руку, и он отошел в сторону, перевести дух. Ричард поглядел на разодранное гратчем телом Рисвиза. Рядом, согнувшись, стояла Холли, обхватив руками живот. Ее светлые волосы резко выделялись на кроваво-красной одежде Морсид. Эйджел болтался на цепочке, прикрепленной к запястью. Поглядев вниз, Ричард вздрогнул. Красная одежда женщины скрывала то, что он увидел теперь. Она стояла в луже крови, своей крови. А, ногой тело Мари Ричард подхватил Холли. Холли, он осторожно опустил Мортит на пол. «О духе! что произошло? Но еще не договорив, он уже понял. Так убивают Мари Ричард положил голову Холли к себе на колени. Рядом опустились три оставшиеся мортид. Сзади припал к полу грач. Взгляд синих глаз остановился на Ричарде. Магистр Рал. О, Холли, прости. Зачем я только позволил тебе? Нет. Послушайте. Я была невнимательна, а он очень быстр. И все же, когда он ударил меня, я поймал его магию. в мгновение, прежде чем вы его убили, она была моей. Если против Морцит использовали магию, они могли подчинить ее себе, сделав противника беспомощным. Именно так в свое время Денни удалось взять в плен Ричарда. О, Холли, это я виноват, я промедлил. Это был дар. Что? Его магия. Она как ваша, Дарт. Ричард погладил ее по лицу, заставляя себя смотреть ей в глаза, а не ниже. «Дар?» Спасибо за предупреждение, Холли. Я перед тобой в долгу." Окровавленной рукой она вцепилась ему в плащ. "Благодарю вас, магистр Рал, за мою свободу." Холли судорожно вздохнула. Она была недолгой, но стоило этой цены. Холли посмотрела на своих подруг. Защищайте его. Она вздохнула в последний раз, и глаза ее начали стекленеть. Ричард прижал к себе обмякшее тело. По его лицу катились слезы бессильной ярости. Как бы он хотел повернуть время вспять. Грач нежно накрыл лапой Холли, а Кара положила руку на плечо Гару. Я не хотел, чтобы кто-то из вас погиб. О, духе, я этого не хотел. Арайна взяла его за руку. Мы знаем, магистр. Райл, именно поэтому мы обязаны вас защищать. Ричард положил Холли на пол и склонился над ней, не желая, чтобы другие видели ее раны. Он огляделся. Рядом валялся плащ Мрисвиза, но Ричард не стал поднимать его, а повернулся к ближайшему солдату. Дай сюда свой плащ. Солдат стянул с себя плащ с такой скоростью, будто тот был горячим. Ричард закрыл Холли глаза и укрыл плащом. Ее похоронят как принято в Тхаре, магистр Рал произнёс стоящий рядом генерал Райбих. — Ее и Эдвардса. Он указал на мертвого офицера. Ричард прикрыл глаза и вознес молитву добрым духом, прося их позаботиться о душе Холли. Потом он поднялся на ноги. После посвящения генерал прищурил глаз. Магистр Рал, она сражалась за меня. Она погибла, пытаясь меня защитить. Я хочу, чтобы ее дух увидел то, за что она боролась. Сегодня днем после посвящения Холли и ваш офицер будут погребены со всеми почестями. Кара наклонилась к нему и прошептала: Магистр Рал, полностью обряд посвящения проводится только в тхари. В полевых условиях достаточно того, что сделал генерал Райбих». Генерал Райбих виноват, и кивнул. Ричард обежал глазами комнату. Все взгляды были устремлены на него. Белые стены и потолок окрасились кровью мризвизу. Ричард вновь посмотрел на генерала. Мне наплевать, как это делалось в прошлом. Сегодня Состоится полное посвящение здесь в Эйдендриле. Завтра можете возвращаться к своим обычаям, если хотите. Но сегодня все атхрянцы в городе и вокруг него совершат полное посвящение. Генерал потеребил бороду. Магистр Рал, в этом районе очень много наших войск. Всех нужно оповестить, и мне не нужны объяснения, генерал Рабих. Нам предстоит тяжелый и долгий путь. Если вы не в состоянии выполнить этой задачи, то не ждите, что я поверю, будто вы справитесь с тем, что от вас может потребоваться в дальнейшем. Генерал глянул через плечо на своих офицеров, как бы предупреждая, что намерен дать слово и таким образом обязать их тоже. Потом он повернулся к Ричарду и отсалютовал, прижав кулак к сердцу. Как солдат на службе Тхары, сталь против стали. Передаю волю магистра Рала. Сегодня днем всем тхрианцам будет оказана великая честь принять участие в полном посвящении новому магистру Ралу. Генерал посмотрел на труп Марисвизы возле стола. Мне никогда еще не доводилось слышать, что магистр Рал сражался сталью против стали бок о бок со своими солдатами. Казалось, сами духи направляют вашу руку. Он прокашлялся. Если позволите, магистр Рал, могу я спросить, что за трудный путь лежит перед нами? Ричард внимательно посмотрел на рассечённый шрамом лицо генерала. Я боевой чародей. Я сражаюсь всем, что есть в моем распоряжении, и магией, и сталью. А мой вопрос, магистр Рал, я только что на него ответил генерал Рабих. Легкая улыбка тронула губы генерала. Взгляд Ричарда сам собой опустился вниз, на холле. Плащ не мог прикрыть все ее раны. У Кэлин нет ни малейшего шанса уцелеть при встрече с Мрисвизом, подумал Ричард, и к горлу его подступила тошнота. Она умерла так, как хотела умереть, магистр рал. Тихо сказала Кара. Она умерла как муртит. Ричард попробовал представить себе улыбку Холли, которую видел на протяжении нескольких часов и не смог. Перед его мысленным взором стояли лишь ужасные раны, увиденные всего несколько мгновений назад. Он сжал кулаки и, исправившись с приступом дурноты, поглядел на трех оставшихся мортид. Клянусь всеми духами, я прослежу, чтобы вы все умерли в постели старыми и беззубыми. Так что свыкнитесь с этой мыслью.